Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в отеле в скачках с препятствиями на 4500 метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтобы я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце подрома. И у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер. Но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями. И звонок звонил, что есть мочи. И окна кассы захлопнулись со стуком. Ух, я до того волновался просто... Боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались. Наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров, как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косогору и шли ровно, легко и красиво. Плавно взяли изгородь все разом. Потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам. Так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли напрямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо. Он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось. И две лошади выскочили оттуда боком И поскакали дальше А три остались лежать Моего старика нигде не было видно Одна лошадь поднялась на колени И Жакей ухватил за повод Сел и отправился получать свои деньги за место Другая лошадь поднялась сама И пошла галопом, Мотая головой с повисшими поводьями А Жакей, пошатываясь, отошел с трека к ограде И тут Гилфорд Откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто. А мой старик лежал, как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз И протолкался сквозь толпу к самой ограде Тут полицейский схватил меня, не выпускал И двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком А далеко, на другой стороне подрома Я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку Показались из-за деревьев и взяли препятствие Мой старик был уже мертв, когда его принесли И в то время, как доктор... Слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши. Я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом с моим стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал. А он был такой бледный. И осунувшийся, такой мертвый. И все-таки я не мог не думать, Что раз уж мой старик умер, не зачем было пристреливать Гилфорда. Копыта у него еще зажила бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика, Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его. А другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в мезон, А я все не мог перестать и плакал на взрыв. А тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал, «Ну будет, Джо, вставай». Пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты. Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот. И какие-то двое остановились рядом с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот. И один из них сказал, пересчитывая пачку билетов, ⁇ Но ⁇ «Да игрался-таки Бэтлер, в конце концов». Другой сказал, «Ну и чёрт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать. Сам напрашивался». «Конечно, сам напрашивался», — сказал первый и разорвал пачку билетов пополам. Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет. Само собой я все слышал. А он сказал, «Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчин». Не знаю права. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется».